Глава восьмая Ворота были закрыты, но не заперты. Сначала Шарп подумал, что в доме уже никого нет, из него не доносилось ни звука, но потом решил, что никто не оставляет пустой дом с открытыми ставнями. Под окнами росли красные розы. Переднюю лужайку только что скосили, и в воздухе еще стоял запах свежесрезанной травы. Он проскользнул с одной стороны дома, Заглянул в конюшню, миновал сад с гудящими над цветами пчелами, прошел подрезной аркой и оказался на широкой лужайке, полого спускающейся к пруду. На траве, под белой парасолью, полулежала в плетеном кресле темноволосая женщина в светлом платье. На плетеном столике соломенная шляпка, украшенная белой ленточкой, сложенная газета, колокольчик и корзинка с рукоделием. Шарп остановился, ожидая, что женщина окликнет его или позовет слуг, но потом понял — она спит. Поразительно. Женщина преспокойно дремлет у озера, тогда как в миле от нее кавалеристы шугают из канав и кустов перепуганных ополченцев. Задняя дверь дома, где щедро разрослась глициния, была гостеприимно приоткрыта. На пороге стояла корзина с грушами и яблоками. Перешагнув через нее, Шарп ступил в длинный, прохладный, выстеленный каменными плитами коридор, на стенах которого висели картины с изображениями церквей и замков. В Алькове спал пес. Когда Шарп вошел, собака проснулась, но вместо того, чтобы залаять, всего лишь завиляла хвостом. Он открыл наугад одну из дверей, и оказался в элегантно обставленной гостиной с выложенным белым мрамором камином, вид которого вызвал неприятные воспоминания о путешествии по дымоходам в доме Сковгаарда. Из окон открывался вид на лужайку со спящей женщиной, и Шарп, раздвинув плотные шторы, некоторое время смотрел на нее. «Кто она такая? Кузина Лависсера?» Быть его бабушкой женщина не могла, слишком молода. Возле кресла стояло что-то напоминающее мушкет, но потом, приглядевшись, стрелок понял, что это костыли. Прижатая корзинкой для рукоделий, трепетала на ветру газета. Итак, где Лависсер мог спрятать золото? Только не в этой комнате, с мягкими стульями, толстыми коврами и забранными в позолоченные рамы картинами. Он прошел в зал. Витая белая лестница справа, за ней открытая дверь. Шарп заглянул в дверь и обнаружил небольшую гостиную, переделанную в спальню. Наверное, женщина с костылями не могла подняться по лестнице, и ей устроили постель под окном. На белом сиденье у окна стопка книг. На кровати газеты, кожаный чемодан распух от женского белья. На крышке чемодана золоченные инициалы МЛВ. Л могла обозначать фамилию. Лависсер. Вряд ли. Из памяти всплыла другая. Виссер. В. Виссер. Лависсер, виссер, мадам виссер. В доме Сковгарда последняя пуля догнала кого-то, о чем свидетельствовали крик боли и кровь на полу. «Женщина на лужайке? Костыли?» Шарп просмотрел содержимое чемодана, но не нашел ничего, на чем стояли бы инициалы владелицы. Пролистал книги, тоже ничего. Только вот книги были на французском. По крайней мере, так ему показалось. Он вернулся к окну в гостиной и снова посмотрел на спящую женщину. Сообщница Лависсера. Француженка. Враг. Чтобы облазить весь дом, потребовался бы целый день, но зачем терять время, если можно спросить мадам Виссер? Стрелок вышел в коридор, где его снова приветствовал миролюбивый пес, пересек лужайку, остановился за стулом и снял с плеча винтовку. «Мадам Виссер?» oui? — отозвалась женщина, открывая глаза и умолкла, услышав щелчок взведенного курка. Она медленно, очень медленно обернулась. — Мы встречались на прошлой неделе, — сказал Шарп. — Это я вас ранил. — Надеюсь, наказанием вам станут все муки ада, — спокойно ответила она. Ее английский был хорош. Красота женщины волновала. Лицо с тонкими чертами, темные волосы, глаза охотницы. Глаза, в которых вместо страха светилось любопытство. На ней было белое платье с кружевами у выреза и на кайме. Выглядела мадам Виссер столь по-женски очаровательно, что Шарпу пришлось напомнить себе слова Оли Гарда, назвавшего ее «безжалостной». — Что вам нужно? Где золото Лависсера?» Она рассмеялась, не притворно, но по-настоящему. О, -хо -хо -хо -хо -хо -хо. лейтенант Шарп, не так ли? Майор Лависса рассказывал мне о вас, Шарп. Не самая подходящая фамилия, верно? Шарп по-английски, смышленый, сообразительный, одно из значений. Она смерила его равнодушным взглядом. «Вы, наверное, дрались там на холме?» «Драться, в общем-то, не пришлось». «Да, конечно. Представляю. Регулярные части против деревенских увольней. Чего еще ожидать?» «Но мой муж будет очень расстроен. Он с друзьями отправился наблюдать сражения. Вы видели их?» «Может быть, даже подстрелили двух джентльменов, пока резали несчастных крестьян?» Женщина неловко пошевелилась. «Почему бы вам не встать передо мной, чтобы я рассмотрела вас получше?» Шарп выполнил ее просьбу, однако винтовку опускать не стал. Тем не менее, угроза оружием не произвела на нее ни малейшего впечатления. «Вы действительно явились сюда за золотом?» «Майор Лависсер, вероятно, увез его с собой, и если вы пришли только за золотом, то можете уходить». «Думаю, оно здесь». Тогда вы просто глупец. Француженка потянулась за лежавшим на столике колокольчиком, подняла его, но звонить не спешила. И что вы собираетесь делать? Пристрелить меня? Один раз я в вас уже стрелял, почему бы не повторить? Нет, стрелять вы не станете, твердо сказала она и потрясла звоночек. Ну вот, я все еще жива. Его смущала ее красота. Шарп опустил винтовку. — Куда я вам попал? — В ногу. Из-за вас у меня шрам на бедре. Я вас ненавижу. — Жаль, что не попал в голову. — К счастью, рана хорошо заживает, — продолжала мадам Виссер. — Спасибо за беспокойство. Она повернулась к вышедшей из дома заспанной служанке и сказала что-то на датском. Девушка поклонилась и убежала в дом я послала за помощью, так что советую убраться отсюда поскорее. — Пожалуй, она права, — подумал Шарп. — Благоразумие подсказывало, что надо уходить, но золото манило, и найти его стоило хотя бы для того, чтобы поквитаться с Лависсаром. Мне нужно золото, и я его найду, так что можете призывать на помощь каких угодно слуг. Он сделал шаг вперед Идулом дулом винтовки откинул крышку корзинки с рукоделием, под которой лежала газета. «Думаете, я держу здесь тысячу геней?» — поинтересовалась мадам Виссер. Шарп искал пистолет, но в корзинке лежали только какие-то бумаги и выглядевшие весьма опасно длинные шляпные булавки. Он отступил. «Тысячу геней? А как насчет остальных сорока двух тысяч?» Впервые с того момента, как он разбудил ее, на лице мадам Виссер отразилось замешательство. — Сорок две тысячи? — украл сорок три тысячи геней. А вам он что сказал, что получил только тысячу? Женщина не ответила, и Стрелок понял, что она удивлена. — Какая из комнат его? — француженка пожала плечами. — Та, что наверху? Она нахмурилась. «Сорок три тысячи?» В ее голосе прозвучало недоверие. «Да, если не считать тех пятнадцати, что украл я сам». «Думаю, он забрал их с собой в Копенгаген». «Или спрятал здесь». Мадам Виссер кивнула. «Здесь есть и чердаки, и подвалы». Она пожала плечами. «Что вы с ними сделаете?» «Вернув казначейство». Женщина улыбнулась. — А я думаю, лейтенант, вы оставите их себе, и мое молчание обойдется вам в пять тысяч. Шарп отступил еще на шаг. — Дешево, верно? Она лишь улыбнулась и послала ему воздушный поцелуй. Лейтенант продолжал пятиться, подозревая, что у нее может быть пистолет, под юбкой, например. Но француженка не двинулась и лишь проводила его взглядом. Шарп поднялся наверх. Сначала он собирался обыскать спальни, но потом решил, что Лавис не стал бы прятать деньги там, где на них могли наткнуться слуги, и поднялся на чердак по обнаруженной за неприметной дверью лестнице. На чердаке было пыльно и сумрачно. Свет проникал только через небольшое слуховое оконце. Повсюду стояли сундуки, старая мебель, коробки и ящики. Надежды ожили». Золота, однако, не было. Сундуки были забиты старинными бумагами, ящики древними игрушками и побитой молью одеждой. Он нашел детские санки, лошадку-качалку и даже деревянную модель корабля с паутиной вместо снастей, но только не золото. Проверить все оказалось невозможно, но он поднимал коробки и ящики, чтобы обнаружить сокровища по весу, и ничего. Оставался еще подвал — Мадам Виссер послала за помощью, и, хотя пока его еще никто не потревожил, Шарп понимал, что времени у него немного. Он сбежал вниз по голым узким ступенькам, спустился в зал по винтовой лестнице и едва не наткнулся на... капитана Уоррена Данната. Капитан привел с собой с полдесятка солдат, выглядевших в своей пыльной поношенной форме совершенно неуместно на фоне элегантной обстановки гостиной. Даннет встретился служивца улыбочкой. «Вы арестованы, лейтенант!» «Не будьте дураком!» — бросил Шарп, проходя мимо явно неловко чувствовавших себя солдат. «Лейтенант!» «Голову прокипятите!» — ответил он, и миновав длинный коридор с проснувшимся псом, выбежал на лужайку, где компанию мадам Виссер уже составили капитан Мюррей и двое штатских в черных сюртуках, бриджах и сапогах для верховой езды. Должно быть, служанка успела сбегать в деревню и обратиться за помощью к британцам. Капитан Мюррей, человек вполне достойный, командир стрелковой роты, печально покачал головой. «И о чем вы только думали?» «Ни о чем я не думал», — запротестовал Шарп. Даннет с шестью стрелками последовал за ним на лужайку. «Вы знаете, кто эта женщина?» «Она моя жена, лейтенант». — ответил один из штатских. — А я французский дипломат, аккредитованный в этой стране, что подтверждает мои документы. — На прошлой неделе, — продолжал Шарп, — я сам видел, как эта тварь вырывала зубы у человека только за то, что он работал на Британию. — Не смешите меня! — перебил его Даннет и, шагнув к Шарпу, протянул руку. — Дайте мне ваш пистолет и саблю. — Капитан, — укоризненно произнесла мадам Виссер, «Возможно, лейтенант Шарп еще не остыл после сражения. Рассказывают, что некоторые даже сходят с ума под влиянием увиденного. Думаю, вам следует отправить его в госпиталь». «Мы арестуем его, мадам», — заверил женщину Даннет. «Дайте вашу винтовку, Шарп». «Возьми, если сможешь». Шарп чувствовал, что в нем поднимается злость, но не мог остановиться. «Ричард!» — вмешался капитан Мюррей, беря на себя роль миротворца. Он положил руку на плечо Шарпу, но тот гневно сбросил ее. «Ричард, успокойтесь! Здесь не место для сцен. Мы разберемся в деревне!» «Здесь не в чем, черт возьми, разбираться! Я не сделал ничего плохого!» «Вы вошли в чужой дом. Это серьезное нарушение!» «Лейтенант Шарп!» — нетерпеливо повторил Даннет. — Отдайте оружие, или мне придется приказать солдатам разоружить вас силой! — Тише, Уоррен, тише! — попросил его Мюррей. Мадам Виссер наблюдала за шарпом с насмешливым сочувствием и едва заметной улыбкой. Она победила и явно наслаждалась его унижением. Внезапно из-за угла дома долетел громкий и сердитый голос. «Что, черт возьми, здесь происходит?» В следующий момент на лужайку вышел сам сэр Артур Уэлсли в сопровождении трех адъютантов. «Мне доложили, что мародерничают уже офицеры!» Генерал кипел от ярости. «Видит бог, я не терплю шкурничества, особенно со стороны офицеров. Как можно требовать подчинения от солдат, если даже офицеры опускаются до разбоя?» «Я ничего не взял!» — запротестовал Шарп. «Вы?» — холодно промолвил Уэлсли. Мадам Виссер очаровательно улыбнулась, тогда как ее муж сдержанно поклонился и представился командующему. Уэлсли заговорил с ним на французском. Даннет и Мюррей отступили. Шарп отвел глаза, кляня себя за несдержанность. Генерал повернулся и строго посмотрел на него. — Мсье Виссер утверждает, что вы приставали к его супруге. — Возможно, он имеет в виду то, что я всадил пулю ей в ногу. — Что? — Объясните, лейтенант. — Это случилось на прошлой неделе, сэр, в Копенгагене. Она вырывала зубы у местного жителя, нашего агента. Уэлсли понимающий, уставился на него. Мадам Виссер усмехнулась. — Да он спятил, сэр, — сказал капитан Даннет. — Перегрелся на солнце, сэр Артур, или возбудился от вида крови. Не все способны выдержать напряжение войны, — мягко заметила француженка. — Я повредила ногу, когда упала с лошади, иначе обязательно отправилась бы с мужем полюбоваться вашей великой победой. К сожалению, пришлось остаться, а потом здесь появился лейтенант Шарп и стал угрожать мне оружием и требовать золота, обещал перевернуть весь дом. Она пожала плечами. «Все это печально, но, может быть, вы слишком мало платите своим офицерам?» «Это так, Шарп?» Ледяным тоном осведомился генерал. «Конечно нет, сэр!» Говоря это, стрелок смотрел не на Уэлсли, а на корзинку для рукоделия. «Шляпная булавка!» «Боже, у нее шляпная булавка!» Шанс, конечно, слабый, но другого у него не было. Сэр Артур, демонстрируя учтивость по отношению к привлекательной женщине, уже разговаривал с ней по-французски, несомненно поверив всему, что она наплела. «Еще минута, и он подтвердит приказ Данната и его арестуют». Воспользовавшись тем, что все на мгновение отвлеклись, Шарп наклонился и вытащил из-под корзинки сложенную газету. То была Берлингске Тиденде. Ничего удивительного или необычного, однако мадам Виссер попыталась у него выхватить газету. Уэлсли нахмурился. «Какого дьявола?» — начал он и умолк. Лейтенант развернул полосу и повернул ее к солнцу, так что на бумаге проступили крошечные точечки. Мсье Виссер и его спутник отступили, давая понять, что не имеют к происходящему никакого отношения. Шарп облегченно вздохнул. Он был спасен. «Сэр!» Генерал шагнул к нему, взял газету и поднял на уровень глаз. Некоторое время он молча смотрел на следы, оставленные шляпной булавкой. Даннет, не понимая, что происходит, растерянно вертел головой. Мадам Виссер притихла. «Я слышал, сэр, что каждая точка ставится под буквой «Спасибо, Шарп!» «Я знаю, как работает эта система», — сказал Уэлсли и, прочитав тайное сообщение до конца, сложил газету. «Если не ошибаюсь, вы выполняли некое поручение для сэра Дэвида Берда?» «Так точно, сэр. И лорд Памфри тоже имел к этому какое-то отношение?» «Так точно, сэр. Он даже разбудил меня в Лондоне, чтобы расспросить о вас, Шарп. Неужели, сэр?» удивился стрелок. «Сообщение написано по-французски», — продолжал генерал, «и, насколько я смог понять, в нем содержится инструкция их агентам в городе с требованием поддержать крон принца, если тот распорядится сжечь флот». «Полагаю, генералу Кэткарту будет полезно об этом узнать», — Уэлсли протянул газету Шарпу. «Отвезите ее генералу». — Похоже, ваше дело еще не закончено. — Сидеть на лошади сможете? — Так точно, сэр. — Раньше это у вас плохо получалось. Будем надеяться, что с тех пор вы кое-чему научились. Он повернулся к одному из адъютантов. — Сделайте так, чтобы лейтенант Шарп сейчас же отбыл на север. — Немедленно. — Мадам, вы дипломат, так что вас я тронуть не могу. — Какая жалость, — усмехнулась француженка. Капитан Даннет беззвучно пошевелил губами, капитан Мюррей улыбнулся, а мадам Виссер посмотрела на Шарпа и покачала головой. Он послал ей воздушный поцелуй и отправился на север. Обедали в одном из больших домов в пригороде Копенгагена, весьма напоминавшем дом, где Оля Сковгард лишился двух своих зубов. Во главе стола, за которым расположилась дюжина приглашенных, сидел генерал-сэр Уильям Кэткарт, десятый барон Кэткарт, командующий армией Его Величества в Дании. Это был плотный, угрюмый человек с постоянным выражением озабоченности на лице. По правую руку от него устроился Фрэнсис Джексон из Министерства иностранных дел посланный в Гольштейн для ведения переговоров с Кронпринцем задолго до того, как армия Кэткарта отплыла из Британии. Поскольку датчане отвергли предъявленные Джексоном требования, он приехал в Копенгаген и сразу же стал настаивать на том, чтобы Кэткарт приказал бомбардировать город. «Мне это не нравится», — проворчал главнокомандующий. — От вас этого и не требуется, — заметил Джексон, рассматривая лежащую перед ним баранью ногу с репой с таким видом, будто никак не мог установить, что именно ему подали. — Мы просто должны это сделать. — И как можно скорее, — поддержал Джексона лорд Памфри. Маленький, похожий на нахохлевшуюся птицу, Памфри сидел слева от Кэткарта, замыкая таким образом кольцо окружения которое взяли генерала-представители внешнеполитического ведомства. Белый сюртук с золотой отделкой придавал ему некоторое сходство с военным, но картину портила прилепленная к щеке мушка. «Погода может сыграть на руку неприятелю, не так ли, Чейз?» Сидевший у дальнего края стола капитан Джоэль Чейз согласно кивнул. Поздней осенью, милорд Балтика, гораздо на неприятные сюрпризы. В речи Чейза присутствовал сильный деванширский акцент. Туманы, ветра, штормы. Согласно заведенной традиции, Кеткарт каждый вечер приглашал на обед кого-то из морских офицеров. И капитан Чейз, когда очередь дошла до него, прихватил с собой лейтенанта Пила, который не рассчитал сил в борьбе с напитками и дремал теперь на стуле. Соседом Чейза был на сей раз лейтенант Шарп. «А вы что думаете, Ричард?» «Думаю, что мы не должны обстреливать город». Шарп сидел достаточно далеко от Кеткарта, так что его реплика осталась неуслышанной. «Тем не менее, придется», — негромко заметил Чейз. Высокий светловолосый капитан командовал Пусселью, на которой во время Трафальгарского сражения находился и Шарп. Так что оба обрадовались нечаянной встрече. — Мой дорогой Ричард, рад вас видеть. И примите мои глубочайшие соболезнования. После смерти Грейс они еще не виделись. Я вам писал, но письмо вернулось. Дом уже не мой. Понимаю, Ричард. — Как дела на Пусселе, сэр? — Понемногу. Дайте-ка подумать, кого вы можете помнить. В Боцманах по-прежнему Хоппер... Задира неплохо управляется и с оставшимися пальцами, а у юного Колля в следующем месяце экзамен на лейтенантское звание. Должен сдать, если не оконфузится с тригонометрией. Что это такое? Муть, которую забываешь на следующий день после экзамена. Звание требовало, чтобы капитан сел поближе к лорду Кеткарту, но чейзно стоял на соседстве с Шарпом. Старик изрядный зануда, шепнул он на ухо стрелку. «Осторожен и скучен до невозможности. Почти как адмирал. Хотя нет, не совсем. Гамбер-проповедник, без Библии ни шагу, все спрашивает, омыли ли меня в крови Агнца. А вас омыли? Окунули, промыли, ополоснули, выжили и высушили. Только все равно кровью воняю». Чейз улыбнулся, прислушался к разговору на другом конце стола и снова наклонился к соседу. — Дело в том, Ричард, что они не хотят брать город штурмом. Укрепления хороши. Так что придется пустить вход мортиры. Выбор невелик. Либо бомбардировка, либо вам, парни, идти в бреши. — В городе женщины и дети! — громко запротестовал Шарп. На этот раз его заявление долетело до лорда Памфри, от которого и исходило предложение пригласить лейтенанта на обед. — Вы правы, Шарп. Женщины и дети. И еще корабли. Не забывайте про корабли. — Да, но будут ли они эти корабли? — спросил Чейз. — Да уж, черт возьми, лучше пусть будут! — проворчал сэр Дэвид Берд. Кэткарт, пропустив мимо ушей реплику Берда, обратил взгляд на Чейза, вопрос которого заставил собравшихся занервничать. Джексон даже сдвинул к краю тарелки недоеденную баранину. Дачане крайне не расположены поджигать собственный флот, — заявил он, — и тянуть будут до самого последнего момента. — До последнего или не до последнего, — заметил Чейз, — но они его подожгут, а корабли горят быстро. Помните Ахилла, Ричард? «Ахилла — Ахилла? — спросил Памфри. — Французский семидесятипушечник, милорд, сгорел при Трафальгаре, едва ли не за минуту. Вспыхнул, как свечка. «Как свечка!» — с удовольствием повторил он. «Мы рискуем жизнями женщин и детей, а получить можем груду сырого пепла!» Кэткарт, Джексон и Памфри хмуро посмотрели на моряка. Лейтенант Пил громко всхрапнул, очнулся и растерянно огляделся. «То послание в газете, оно, как можно предположить, адресовано Лависсуру, спросил Памфри. «Мы полагаем, что да». — ответил Джексон, кроша кусочек хлеба. — И французы дают согласие на то, чтобы он не препятствовал датчанам в уничтожении флота? — Похоже на то, — осторожно согласился Джексон. — Хорошо хотя бы то, — вмешался Кэткарт, — что благодаря мистеру... Он сделал паузу, пытаясь вспомнить имя Шарпа. — Благодаря бдительности лейтенанта мы вообще перехватили это сообщение. Лорд Памфри улыбнулся. — Можно не сомневаться, милорд, что сообщение отправили не в единственном экземпляре. Такого рода меры предосторожности обычны в подобных обстоятельствах. К тому же месье и мадам Виссер защищены дипломатическим соглашением — а потому имеют все возможности продолжать переписку. — Вот именно, — добавил Джексон. Лорд Кэткарт пожал плечами и со вздохом откинулся на спинку стула. — И мы окажемся в крайне неприятном положении, — продолжал Памфри, — если, захватив город, обнаружим, как выразился капитан Чейз, груду сырого пепла. — Черт возьми, нам нужны корабли! — заявил командующий. — Призовые деньги, — шепнул Шарпу капитан. — Еще вина? — Но как помешать им поджечь корабли? — обратился ко всем присутствующим лорд Памфри. — Это в наших силах? — Помолимся о дожде, — предложил лейтенант Пил и, поняв, что сморозил глупость, покраснел. — Извините. Генерал Дэвид Берд нахмурился. «У них все будет готово», — заметил он. «Объясните, сэр Дэвид», — спросил Джексон. «Начинят корабли горючими материалами. Селитра, порох, сера, масло, смола». Берд перечислял ингредиенты с видимым удовольствием. «Останется только запалить фитиль, и через три минуты флот будет охвачен огнем». «Такой пожар водой не зальешь!» Он взял со стола свечку и поднес к свернутой из темных листьев сигаре. «Боже!» — пробормотал Джексон. «Так, может быть, одного лишь устранения капитана Лависсера будет недостаточно?» — осторожно спросил Памфри. «Устранение?» — удивленно переспросил Кэткарт. Лорд Памфри провел пальцем поперек горла. Из послания яствует, что на нашего предателя возложена обязанность поджечь флот, но, вероятно, в его отсутствие это сделает кто-то другой. Зловещие речи и устрашающие жесты чудушного Памфри привлекли к нему взгляды присутствующих. Берд, одобрительно относившийся к идее убить изменника, улыбался, но большинство других офицеров были шокированы. Джексон печально покачал головой. «Мы все хотели бы, чтобы у этой проблемы было простое решение, но, увы, у найдется достаточно людей, готовых поджечь флот». Он вздохнул и посмотрел на потолок. «Будет большим разочарованием, если мы, зайдя так далеко, упустим приз». Но ведь и лягушатники тоже не заполучат корабли, разве не так?» — запротестовал Кэткарт. «А вопрос именно в этом!» «Огромное разочарование!» — словно не слыша командующего, продолжал Джексон. «Для всей королевской конницы и всей королевской рати совершить долгий переход только для того, чтобы устроить фейерверк». «Мы станем посмешищем для всей Европы!» Последние слова он произнес, глядя на лорда Кэткарта с явным намеком на то, что именно его светлость будет главным объектом насмешек. Генерал Берд сделал знак прислуги принести портвейн. «Экипажи на борту?» За ответом все повернулись к Чейзу. Капитан пожал плечами, и Шарп, выждав паузу, ответил за него «Матросов перевели на берег, сэр, для укрепления гарнизона». «И сколько же осталось на кораблях?» «Думаю, по два-три 3 — предположил Чейз. «Сейчас флоту ничто не угрожает, так что держать на борту полную команду нет смысла». «Уверен, они энфлют». По-французски, как баржа. «Что?» — не понял Берт. «Энфлют, сэр Дэвид». Орудия с них сняли для усиления гарнизонной артиллерии, так что орудийные порты пусты, как клапаны у флейты. «Почему бы, черт возьми, так и не сказать?» «Когда корабли стоят в гавани, с них снято вооружение», — продолжал Чейз, — «команда не нужна. Оставляют обычно пару матросов, присматривать за причальными концами, откачивать воду в трюме. Скорее всего, этим же людям поручено запалить фитили». «Пара матросов» уточнил Берд. «Тогда вопрос надо ставить так. Как доставить в гавань с десяток наших парней?» Кэткарт уставился на него изумленными глазами. Джексон отпил Портвейна. «А что?» — воинственно спросил шотландец. «Я был там на прошлой неделе», — вставил Шарп. «Часовых нет». «Посылать людей в город?» — Кэткарт покачал головой. «Да они и часа не продержатся». «Шарп же продержался», — напомнил лорд Памфри с интересом рассматривая люстру, с которой свисала грозящая вот-вот сорваться сосулька воска. «Сколько вы там пробыли, лейтенант?» «Вы были в городе?» — удивился Кэткарт. «Я выдавал себя за американца, сэр». «И что же вы делали?» — спросил командующий. «Сплевывали на каждом шагу табачную жвачку». Генерал отличился во время американской войны за независимость и считал себя знатоком колоний. «Но как нам доставить их в город?» — спросил капитан Чейз. Фрэнсис Джексон, явившийся на обед в элегантном черном сюртуке и белой рубашке, обрезал кончик сигары. «А как датские посыльные проникают в города со своими донесениями?» «На лодках идут ночью вдоль берега. «Там есть небольшой причал, сэр», — застенчиво добавил Шарп. «Деревянный пирс возле цитадели. Горожане ловят с него рыбу. Это рядом с фортом. Может быть, даже слишком близко». «И под самым носом у батареи Сикстуса», — вставил один из адъютантов Кэткарта. «Темной ночью», — проникаясь вдруг энтузиазмом, заговорил Чейз, «весла обмотать тряпками, лодку вымазать углем». «Почему бы и нет?» «Но зачем высаживаться на причале? Можно ведь пройти дальше!» «Бухта перегорожена Боном», — пояснил Шарп, «а причал находится за ним». «Бон...» «Что ж, высадимся на причале», — улыбнулся капитан и посмотрел через стол на Кэткарта. «Но нам потребуется разрешение адмирала, милорд». «И если мне будет позволено заметить, с такой работой лучше всего справятся моряки» если только у вас нет солдат, которые могут провести лодку к нужному месту темной ночью. — Найдите подходящую цитату из Библии для оправдания такого рода экспедиции, — спокойно заметил лорд Памфри, — и я уверен, разрешение вам обеспечено. Кое-кто улыбнулся. Другие, знавшие раздражительного лорда Гамбера лучше, отнеслись к предложению с сомнением. — Он даст разрешение, — проворчал Берд если узнает, что на кону призовые деньги. За столом наступила неловкая тишина. Говорить открыто о призовых деньгах было не принято, хотя знали о них все. В случае отказа датчан капитулировать, каждый офицер, как морской, так и сухопутный, мог претендовать на немалую сумму, потому что корабли становились бы в таком случае трофеями и оценивались в реальных деньгах. «Полагаю, лейтенант Шарп?» «Согласится пойти с моряками», — сказал лорд Памфри. «Он единственный, кто знает город». «Мы будем только рады его компании», — капитан Чейз взглянул на друга. «Пойдете с нами?» — Шарп подумал бастрит «Так точно, сэр». «Но уж если мы так решили, то действовать нужно быстро», — добавил Памфри. «Ваши люди будут готовы открыть огонь по городу через день-два, не так ли?» «Если мы вообще станем обстреливать город», — проворчал Кэткарт. «Ничего другого нам не остается», — указал Джексон. Разговор вернулся в прежнее русло, и стороны принялись повторять уже известные аргументы. В Копенгагене зазвонили колокола. Шарп потягивал Портвейн и думал об Астрид. Дьявол скакнул по склону и застрял на вершине. «Тяните, черти! рявкнул на солдат, измазанный по пояс в грязи сержант. «Тяните!» Восемь коней дьявола, будто подхлестнутые плеткой, поднатужились, потянули, и дьявол угрожающе накренился. «Спиной!» — заорал сержант. «Упри спиной! Тяни!» «Смотреть больно!» — сказал лорд Памфри, отворачиваясь от ранищей его тонкую натуру картины. Было утро следующего после обеда у Кэткарта дня, и его светлость пребывал в не лучшем расположении духа. Расположившись на дюне, он установил мольберт, к которому пришпилил небольших размеров лист бумаги. Кроме мольберта, его светлость захватил ящичек с акварельными красками, стаканчик с водой и набор кистей. Слава богу, меня не отдали в армию, продолжал он, обращаясь к стоящему рядом шарпу. Так шумно! Дьявол перевалил через вершину и покатился к батарее. Так называли тяжеленную повозку для транспортировки мортир. Лафет мортиры загружали на подводу, а привязанный к оси ствол волочился позади. На батарее уже стояло шесть длинноствольных 24-фунтовых орудий и теперь к ним добавлялось столько же мартир. Зловещее и жутковатое на вид оружие, железное чудовище, приземистое, короткорылое, толстенькое. Ствол его торчал вверх, и дальность огня регулировалась с помощью клина, но большинство пушкарей предпочитали другой способ, уменьшая или увеличивая количество пороха в заряде. Колес не было, не было и отката. Вся эта масса из дерева и металла при выстреле просто зарывалась в землю. Мартиры, которые устанавливали сейчас на батарее, были сравнительно небольшого калибра, десятидюймовые. Но Шарп, глядя на них, уже видел падающие на мирный Копенгаген дымящиеся круглые снаряды. Лорд Памфри, должно быть, догадался, о чем он думает. «Вас смущает, что эти пушки будут бить по цитадели?» Шарп хотел рассказать Памфри о сиротском приюте, но, подумав, решил, что подобного рода детали вряд ли интересны его светлости. Генерал Кэткарт, похоже, не хочет стрелять по городу. «Генерал Кэткарт будет делать то, что прикажут политики», — касаясь кистью бумаги, заметил лорд. «В нашем случае, поскольку никого из министров короны здесь нет, придется слушать мистера Джексона» вне зависимости от того, нравится ему это или нет. «Мистера Джексона, милорд, не вас», — с невинным видом поинтересовался Шарп. «Я всего лишь мелкая сошка», — заявил Памфри, отступая на шаг и критически оглядывая результаты своих стараний. «Я ничего собой не представляю и ничего не решаю. Но, разумеется, сделаю все возможное, дабы убедить Кэткорта в необходимости подвергнуть город артиллерийскому обстрелу. Надеюсь, мы приступим к этому завтра вечером. — Завтра? — удивился Шарп, никак не ожидавший столь быстрого развития событий. — А почему бы и нет? Батареи почти готовы, и чем скорее мы начнем, тем раньше закончим с этой ужасной полевой жизнью и чудовищным дискомфортом, и вернемся в Лондон. Его светлость с любопытством посмотрел на стрелка. Вас что-то беспокоит? Странно. По-моему, ваша репутация не предполагает такого неуместного качества, как щепетильность. Я не против воевать с мужчинами, но мне не нравится убивать женщин и детей. Слишком легко. Легкие победы самые лучшие. К тому же, обычно самые дешевые, а дешевизно, это вам стоит запомнить! Есть первейшая цель любого правительства. Речь, разумеется, идет о накладных расходах, а не о жаловании, назначаемым себе теми, кто нами управляет. Если состоящий в правительстве чиновник не способен разбогатеть, он недостоин занимаемого поста. Его светлость провел кистью по верхней части листа, подкрашивая облака серым. — Проблема в том, что я не умею вовремя закончить. — Закончить? — Картину, Шарп, картину. Нанесешь слишком много красок, и получается тяжело. Акварели полагается быть легкой, воздушной. Он снова отступил от Мольберта. — Пожалуй, достаточно. Шарп посмотрел на листок. — По-моему, очень хорошо, милорд. Картина ему действительно понравилась. Лорду Памфри удалось запечатлеть почти магический облик города с его зелеными шпилями и куполами с красными крышами. «Очень хорошо». «Спасибо, Шарп. Приятно слышать». Комплимент пришелся кстати. Лорд Памфри расцвел и тут же поморщился, когда сержант отправил очередное проклятие по адресу солдат, тянущих по склону ствол мортиры. С запада город окружали теперь 15 батарей, а стоявшие на якоре британские корабли держали на прицеле цитадель и батарею Сикстуса, которые сообща охраняли вход в бухту. Датские канонерки оставались у причалов. В первые дни они, имея преимущество в маневренности и вооружении, нанесли немалый урон британским канонеркам, но после установки неприятелям береговых батарей вынуждены были уйти в бухту, так что город оказался зажатым в крепких тисках. Артиллерия била постоянно, но только датская. Установленные на городских стенах пушки вели непрерывный огонь по ближайшим британским батареям, но ядра утопали в заполненных землей фашинах, которые защищали пушки и мортиры. Стоя на дюне, Шарп видел поднимающийся над стеной дым, за которым проступали медные шпили и черепичные крыши. Кое-где между зданиями уже виднелись черные шрамы, оставленные недавно установленными британскими батареями. С десяток домов горели подожженные, не сумевшими перелететь канал датскими снарядами, Крылья трех ветряных мельниц бились под неистовым ветром, гнавшим дым на запад, в сторону британского флота. Там, к северу от Копенгагена, стояли на якоре более трехсот транспортных судов, целый плавучий город. Была среди них и Пуссель. Шарп надеялся, что вечером, если тучи скроют луну, они попытаются подойти к берегу на шлюпке. Глядя на шпили, он думал об Бастриде. Странно, но ему никак не удавалось вызвать в памяти ее лицо. Впрочем, то же самое было и с Грейс, от которой не осталось даже портрета. — Датчане, конечно, могут сдаться и сейчас, — заметил Памфри, раскрашивая зеленым городские шпили. — Для них это самое разумное. — Если я и понял что-то в армии, так это то, что разумно не поступает никто. — Мой дорогой Шарп. — с улыбкой заметил Памфри. — Из вас получится прекрасный штабной офицер. — Упаси Господь! — Вам не нравится штабная работа? — усмехнулся его светлость. — Я бы хотел, сэр, получить в свое распоряжение роту стрелков и воевать с лягушатниками. — Нисколько не сомневаюсь, что ваше желание исполнится в самом скором времени. Шарп удрученно покачал головой. — Нет, милорд, я им не подхожу. Меня оставят квартирмейстером. — Но у вас же есть влиятельные друзья наверху. — Если и есть, сэр, то, наверное, хорошо прячутся. Памфри снова нахмурился, глядя на картину. Ему опять что-то не понравилось. — Сэр Дэвид вас не забудет, можете не сомневаться. Да и сэр Артур, думаю, будет за вами присматривать. «По-моему, милорд, он с удовольствием бы от меня избавился», — с горечью отозвался стрелок. Лорд Памфри покачал головой. «Полагаю, вы ошибаетесь, принимая его обычную холодность по отношению ко всем, за особое нерасположение к вам лично. Я спрашивал, каково его мнение о вас. Так вот, Шарп, оно очень высокое, очень высокое». Согласен, он тяжелый человек, сухой, сдержанный, неэмоциональный. Держит людей на расстоянии. Кстати, о расстоянии. Леди Грейс Хейл приходилась ему очень далекой родственницей. Сомневаюсь, что ему было до нее какое-то дело, как и ей до него. — Вы с ним и об этом говорили? — спросил Шарп. — Нет, об этом не говорили. Прошу прощения, что затронул эту тему. Некоторое время стрелок молча наблюдал за тем, как ствол мартиры устанавливают на лафет, потом снова повернулся к Памфри. — А что же вы, милорд? Что может делать штатский на должности адъютанта при генерале? — От меня требуется одно — предлагать разумные советы. Только и всего шарп. Предлагать разумные советы. — Это ведь не совсем обычное дело, не так ли, милорд? — «Предлагать разумные советы? Действительно?» «Я имею в виду другое. Штатские ведь не часто получают место при штабе». Лорд Памфри поежился, хотя день выдался и не самый холодный. «Меня, можно сказать, навязали сэру Дэвиду. Отказаться он не мог. Вы ведь слышали о его неприятностях?» «Кое-что слышал, сэр. После Индии генералу Берду и впрямь не везло». По пути домой он попал в плен к французам, где провел три года, а после освобождения получил назначение на пост губернатора мыса Доброй Надежды, находясь на котором весьма необдуманно позволил одному из подчиненных совершить несанкционированный рейд к берегам Южной Америки и обстрелять Буэнос-Айрес, что повело к требованиям его отставки. Впоследствии выдвинутые обвинения в самоуправстве были сняты, но пятно на репутации осталось. «Генерал Берд», — продолжал Памфри, — «наделен всеми воинскими доблестями, кроме осмотрительности». «И вы, милорд, призваны восполнять этот недостаток?» «Герцог Йоркский имел неосторожность обратиться к сэру Дэвиду за помощью в осуществлении предложенного Лависером плана». Мы, как вам известно, советовали не ввязываться в это сомнительное предприятие и даже предприняли некоторые шаги, чтобы обратить на происходящее внимание высокопоставленных особ. Они и обратили, назначив меня своего рода всевидящим оком и, как я уже сказал, советником. Нам не нужны безответственные авантюры. Шарп улыбнулся. «Поэтому, милорд, вы и отправляете меня в Копенгаген!» Памфри улыбнулся в ответ. «Если Лависса расстанется в живых, лейтенант, он обязательно начнет распространять небылицы о герцоге Йоркском, а британское правительство вовсе не желает, чтобы французские газетенки полнились непристойными анекдотами о Мэри Энн Кларк». «Мэри Энн Кларк?» Прелестное создание, Шарп, но, увы, не супруга герцога Йоркского. Герцогиня — прусская принцесса. Уверен, у нее множество достоинств, но она обделена некоторыми весьма соблазнительными талантами мисс Кларк». Между двумя кечами появилась шлюпка. Кеч — двухмачтовое парусное судно с косыми парусами. «Так вы, милорд, предпочли бы видеть лавис мертвым? — Отдать такой приказ я не могу, поскольку не имею соответствующих полномочий, — сказал Памфри. — Зная, что вы человек предприимчивый и изобретательный, я целиком полагаюсь на то, что в нужный момент вы примете верное решение. Стоит ли упоминать о нескольких тысячах исчезнувших геней? Я так понял, вы искали их в Вигарде? — Собирался вернуть вам, милорд. — «Мысль о том, что вы поступите иначе, даже не приходила мне в голову», — с улыбкой заметил его светлость, наблюдая за тем, как вылетевшее из цитадели ядро, чиркнув по волнам, ушло под воду вблизи британской канонерки. «В Копенгагене вы можете сослужить нам и другую службу. Помните сообщение? То самое, что вы столь ловко перехватили. Речь в нем шла не только о поджоге флота». В конце его упоминалось о том, что Париж все еще требует предоставить некий список имен. Полагаю, речь идет о Сковгарде. Вы со мной согласны? Уверен, что это так. Вы говорили, что он предпринял определенные меры предосторожности? Это он так считает. Думает, что Господь позаботится о нем. А меня почитает за посланца зла». Отвратительная вещь, религиозный энтузиазм. Тем не менее, Шарп, навестите мистера Сковгарда. Убедитесь, что он все еще жив. Памфри нахмурился. Самое важное не золото, не жизнь недостойного предателя Лависсера и даже не угроза раскрытия маленьких секретов мисс Мэри Энн Кларк. Для нас важно, чтобы французы — не установили имена людей, состоявших в переписке с Осковгардом. Жаль, что они сумели выйти на него, и, боюсь, он уже вряд ли будет в безопасности после того, как мы уйдем отсюда. Но я, по крайней мере, попытаюсь убедить его перебраться в Британию. Сомневаюсь, что он согласится. Знаете, большинство предпочитают жизнь смерти». Памфри снова отошел от картины, посмотрел на нее, слегка наклонив голову вбок, покачал головой, вздохнул огорченно и, бросив на землю кисти и опорожнив стакан, закрыл ящичек с красками. — Будет весьма печально, если мы лишимся услуг скофгарда, но всегда можно найти кого-то другого. Посмотрите, то не ваша ли шлюпка? Что ж, желаю удачно поохотиться в Копенгагене. Его светлость протянул руку. «Как насчет награды, если охота будет успешной?» — осведомился Шарп. «А разве золота недостаточно? В таком случае вашей наградой будет радость от результата?» «Мне надоело сидеть в квартирмейстерах, милорд». «А, хотите повышение? улыбнулся Памфри. «Что ж, могу предложить вам кое-что, хотя и не уверен, что вам понравится». «И что же?» — растерянно спросил Шарп. «После того, как мы выехали из Хариджа, но до того, как погрузились на корабль и выступили в поход, я получил весьма странное сообщение из Лондона. Речь шла, вы только подумайте, об убийстве в Уопинге. Ничего, разумеется, странного, если не принимать во внимание тот факт, что с десяток свидетелей утверждали, будто бы преступником был армейский офицер». «Что скажете, Шарп?» Памфри подождал ответа, но стрелок молчал, и его светлость пожал плечами. «Позаботьтесь о том, чтобы мое поручение было выполнено, а я сделаю так, что вы останетесь в армии, пусть даже и не на любимой вами должности интенданта. Не сомневаюсь, что в должное время ваши способности будут оценены по достоинству и вознесут вас на новые ступеньки карьеры». А я еще порадуюсь тому, что в тяжелое время смог сохранить вам нынешнее положение. Обещаю сделать все, что в моих скромных силах, дабы обеспечить ваши интересы. Он посмотрел в небо. Тучи сулят дождь, так что, извините, помахать на прощание не успею. Если я задержусь здесь еще хотя бы на минуту, то наверняка приму смерть от холода. «Милорд», — начал Шарп, — Памфри остановил его движением руки, потом сложил мольберт и подобрал ящичек с красками. «Тому несчастному в буквально отрезали голову. Представляете? Передайте привет Джону Лависсеру, хорошо?» Он повернулся и зашагал прочь. «Скотина», — подумал Шарп, — «вот же скотина». Однако лорд Памфри ему нравился. Стрелок тоже повернулся и стал спускаться к берегу, где его уже ждала шлюпка. Колли, заметно изменившийся со времен Трафальгара и дослужившийся до Мичмана, встретил лейтенанта приветливой улыбкой. — Как только узнали, что вы идете с нами, сразу поняли, нас ждет какая-то грязная работа. Хоппера помните? — Его трудно забыть, — Шарп кивнул Боцману. И Задира здесь. «Как дела, задира?» Чернокожий здоровяк вскинул правую руку с двумя пальцами. «Отлично, сэр!» «Отправляемся?» — спросил Коллиа. Шарп посмотрел вслед осторожно пробирающемуся между дюнами Памфри. «Наказание за грех ваш найдет вас». «Итак, теперь его задача — вернуться в город и совершить убийство. А еще отыскать золото и найти Астрид» последнее представлялось самым важным. В смятенных чувствах Шарп шагнул на борт.